Глава 42. Этим вечером они прибыли в город под названием Какураку. Размерами этот город напоминал Касай. Йоко уже приходилось путешествовать по этому миру с кем-то из местных, и, по сравнению с ее прошлым опытом, в этот раз их бюджет был куда скромнее. Они поужинали в придорожном ларьке, напоминавшем японский етай и переночевали в самой дешевой таверне. Стоимость ночлега составила 50 цен. За эту цену они получили отделенные друг от друга ширмами кровати в большой комнате. Но Йока была не в том положении, чтобы жаловаться, поскольку все оплачивал Ракусюн. Ракусюн представил Йока как своего младшего брата. Раз тот факт, что его мать была человеком, никого не удивлял, то, судя по всему, и такой брат не вызывал лишних вопросов. На самом деле, никто даже не присматривался к ним. Поначалу, во время их путешествия, ничего не происходило. Они шли по дороге, и Йока с благодарностью слушала Ракусюна, объяснявшего ей устройство этого мира. «Двенадцать королевств состоят из четырех великих земель — Кокудай, четырех княжеств — Кокусю, и четырех внешних земель — «Четыре великих земли?» — переспросила Йока, обернувшись на Ракусюна, шедшего чуть позади неё. «Да, восточное королевство Кэй, южное королевство Со, западное королевство Хан и северное королевство Рю. Великие земли на самом деле не намного больше княжеств, но так повелось, что они так называются». Княжествами Кокусю являются Н, Кё, Сай и наше королевство Ко. Ну, а внешние земли — Тай, Сюн, Хо и Рен. И внешние земли называются коку Верно. Каждым королевством правит король или королева. Король Ко, например, известен как Горный король. Его дворец расположен в Госо, в провинции Ки. Он называется Суйко, или «Дворец Зеленого бамбука». «А Гусо — это город?» «Да», — Рукусюн указал левой лапкой на видневшиеся вдалеке горы. Эта местность была очень холмистой, и Йоко видела, как холмы становятся все больше и переходят в высокие горные хребты. В том направлении, далеко за этими пиками, расположена гора, которая достает до небес. Эта гора называется Госо. Суйко, дворец зеленого бамбука, расположен на его вершине, а у подножия этой горы находится город Госо. Ничего себе! Король правит страной оттуда. В его задачи входит назначение наместников провинций, провозглашение законов и раздача земельных участков народу. А чем тогда занимаются наместники провинций? Это фактические правители провинций. Они ответственны за все земли в своей власти, за благосостояние граждан и за состояние вооруженных сил. Они создают и притворяют в жизнь местные законы, собирают налоги, проводят перепись населения и, в случае чрезвычайной ситуации, мобилизуют войска. Король как будто на самом деле ничем не руководит. Задача короля — указывать путь, в котором движется его правительство и все королевство. Йока не до конца поняла эту фразу, но ей это напомнило федеральную систему, принятую в Америке, в которой губернаторам штатов дарована значительная свобода действий. Однако местные законы, как и все, что делают губернаторы штатов, не могут противоречить федеральным законам. «Король утверждает так называемый земельный закон», Наместники провинций также могут издавать свои законы, но они не могут противоречить земельному закону. А земельный закон, в свою очередь, не может нарушать заветы богов. Заветы богов? То есть? Это свод правил, который дается правителю небесами. В нем сказано, как следует править королевством. Если рассматривать наш мир как огромное помещение — то заветы богов — это колонны, которые поддерживают его. Также они называются небесными столпами или великим сводом. Даже короли должны подчиняться этим заветам. До тех пор, пока король не нарушает правила великого свода, он может править своим королевством, как ему вздумается. Хм. И кто решает, что будет сказано в этом великом своде? «Неужели у вас действительно есть какой-то бог?» «Или это делает кто-то ещё?» еще? — улыбнулся Ракусюн. «Давным-давно Тентей, бог-правитель на небесах, наш божественный создатель, покорил своей воле девять владений и четыре варварских водчины, которые в сумме составляли тринадцать земель. Он пощадил пятерых богов и двенадцать смертных, а все остальное человечество обратил обратно в плоды. В центре мира... Он воздвиг пять гор и передал их во владение Сейобо, королеве-матери Запада. Земли вокруг этих гор видоизменились и стали тем, что ныне известно как Желтое море. Затем он назначил пятерых богов на должность драконов-королей Пяти морей. Ты рассказываешь мне историю сотворения мира, верно? Да. Каждому из оставшихся 12 людей была дарована ветвь дерева. Каждую из ветвей обвивала змея, и на каждой росло по три плода. Змеи спустились с этих ветвей и своими телами подняли небо ввысь, а плоды упали вниз и обратились в земли, королевства и троны. Затем каждая ветвь превратилась в кисть для письма. Этот миф о сотворении мира отличался от любого из тех, что Йока слышал ранее. Те змеи стали великими столпами, Земля олицетворяет народ, королевство — законы, по которым живет этот народ. Но ну, а трон символизирует справедливость и добродетель. Хотя иногда его трактуют как олицетворение Сайха и министров королевства. Ну а кисть означает историю этого народа. Усырок усю шевельнулись. Никого из нас в то время не было на свете, так что никто не знает, насколько правдива эта история. Естественно. Когда она была маленькой, она читала о китайской мифологии в одной из детских книжек. Правда, сейчас не могла ничего вспомнить. Но даже так Йока сомневалась, что она смогла бы найти какие-либо совпадения. Итак, этот Тэнте, это главный бог, верно? Да, можно и так сказать. Значит, следует молиться Тэнтею, верно? «Молиться?» — читалось в глазах Рокусюна, на склонившего голову. А, «Ну, если ты желаешь ребенка, то да, тебе следует обратиться к Тентею». «А помимо этого, как насчет богатства и процветания?» «Если ты ищешь богатства и процветания, то можешь попробовать обратиться к Гетею. К слову, существует несколько культов, которые почитают Гётея. Чтобы спастись от стихийных бедствий, молись у Тею, а защита от Йома — проси у Котея. Значит, они все отвечают за разные вещи, да? Верно. И у каждого из них существуют свои культы и последователи. Но обычно люди не молятся, да? Нет необходимости. Если погода будет хорошей, урожай тоже будет хорош то, какой будет погода, решают на небесах. Но дождь идет для всех одинаково, для счастливых и для грустных. А если его не будет, будет засуха, и нет никакой пользы в том, чтобы молиться об этом. Йока была несколько ошарашена этим высказыванием. Да, но если будет потоп, разве это не вызовет кучу проблем? Дабы предотвратить наводнение, король приказывает построить дамбы и запруды. «А как насчет заморозков?» «Чтобы во время заморозков не было голода, король должен мудро распределять пищу между населением». «Я не понимаю этого», — подумала Йока. Ей было понятно лишь одно. Местные значительно отличались от людей, к которым она привыкла. «Значит, ты говоришь, никто здесь не молится, чтобы сдать экзамен, сберечь деньги и всякое такое? На этот раз — Ракусюн» выглядел удивленным. «Разве такие вещи не зависят от усилий самого человека? Почему о них нужно молиться?» «Ну да, но...» «Если ты будешь хорошо учиться, то сдашь экзамены. Если ты будешь хорошо работать, то заработаешь денег. Как именно, по-твоему, здесь должны помочь молитвы?» «Так вот оно что», — мысленно усмехнулась Йока. «Никто здесь не скрещивает пальцы на удачу, И не просят у богов милости в обмен на обещание стать лучше. Так что, если тебе представился шанс, допустим, продать Кайяку в рабство, дерзай, подзаработай. В чем проблема? Да, кажется, я поняла, пробормотала Йока. Но, видимо, ее слова прозвучали слишком холодно, потому что, услышав их, Ракусюн разочарованно опустил усы. Обычно Ракусюн признавался в этом только себе, но он действительно хорошо учился и обладал необычайно острым умом. Должно быть, ему было очень обидно осознавать, что, несмотря на все это, он всегда будет обузой для своей матери, потому что родился Хандзю, получеловеком. Ракусюн собирался расспросить побольше о Йоко и о Японии, но Йоко уже не хотелось разговаривать. И вот на шестнадцатый день их путешествия случилось первое нападение.